Тень едва не снял руки с рулевого колеса, чтобы ей поаплодировать, но сдержался и только сказал. «Ну ладно, значит, если я расскажу, что узнал, ты не станешь думать, что я тронулся?» «Может быть», — сказала она, — «попытай счастье». «Ты мне поверишь, если я скажу, что все боги, кого только напридумывали люди, и сегодня ходят среди нас?» «Может быть» и что есть новые боги, боги компьютеров и телефонов и всего такого, и что все они, похоже, решили, что места в нашем мире для всех не хватит, и что, вполне вероятно, надвигается война. Выходит, боги убили этих двоих? Нет. Их убила моя жена. Я думала, ты говорил, она умерла? Умерла. Так она убила их до того? После. — Лучше не спрашивай. Она откинула челку со лба. Вскоре они уже въехали на главную улицу и затормозили, у здесь останавливается бак. На вывеске в витрине удивленный олень стоял на задних ногах с бокалом пива в передней. Взяв пакет с книгой, Тень вышел. — Зачем им воевать? — спросил сэм Это уж чересчур. Ради чего им сражаться? — Не знаю, — признался Тень. «Проще верить в инопланетян, чем в богов. Может, мистер Город и мистер... как его там, были люди в черном? Только инопланетные?» Они стояли на тротуаре перед баром. Сэм тянуло время. Ее дыхание вырывалось на холоде слабым облачком пара. «Просто скажи мне, что ты из хороших парней». «Не могу», — отозвался тень. «С радостью быть, да не могу» но я делаю, что в моих силах». Сэм прикусила нижнюю губу, потом кивнула. «Сойдет. Я тебя не сдам. Можешь купить мне пиво». Тень толкнул дверь перед ней. Из порога в них ударила волна жара и музыки. Они вошли внутрь. Сэм помахала каким-то знакомым. Тень кивнул дюжине людей, чьи лица, пусть и не имена, Он запомнил в тот день, когда принимал участие в поисках Элисон МакГоверн или кого по утрам встречал в закусочной у Мейбл. У стойки стоял Чад Мулиган, обнимая за плечи хрупкую рыжеволосую женщину. «Поцелуйную кузину», — решил Тень. «Интересно, хорошенькая она?» Но женщина стояла к нему спиной. Увидев Тень, Чад поднял руку в шутливом салюте. Тень ухмыльнулся и помахал в ответ. Он огляделся по сторонам в поисках Хинцельмана, но старика сегодня здесь как будто не было. Однако тень заметил свободный столик и двинулся в том направлении. Кто-то завопил. Гадкий крик, во все горло, истеричный, как при виде привидения. И все разговоры разом смолкли. Тень огляделся, уверенный, что тут кого-то убивают, а потом сообразил, что все лица в зале поворачиваются к нему. Даже черная кошка, которая обыкновенно спала на подоконнике днем, теперь стояла на музыкальном автомате, задрав хвост трубой и выгнув спину, и во все глаза пялилась на тень. Время замедлилось. — Держите его! — кричал женский голос, владелица которого казалось вот-вот ударится в истерику. — Во имя Господа, кто-нибудь остановите его! Не дайте ему сбежать! Пожалуйста! Голос был знакомый. Никто не двинулся с места. Все смотрели на тень. А он в ответ тоже только смотрел. Раздвигая толпу, вперед вышел Чад Мулиган. Хрупкая женщина опасливо шла за ним следом. Глаза у нее расширились, словно она вот-вот закричит снова. Тень ее знал. Разумеется, он ее знал. чат все еще держал в руках стакан пива, который теперь поставил на ближайший столик. «Майк!» «Чад?» — отозвался Тень. Одри Бертон дернула Чада за рукав. Лицо у нее было совсем белым, а в глазах стояли слезы. «Тень», — сказала она, — «какая же ты сволочь! Грязный убийца!» «Ты уверена, что знаешь этого человека, милая?» — спросил Чад. «Ему явно было не по себе». Одри Бертон поглядела на него недоверчиво. «Ты что, с ума сошел? Да он много лет работал у Робби». Его потаскушка жена была моей лучшей подругой. Его же разыскивают за убийство. Мне пришлось отвечать на вопросы. Он беглый преступник. Она явно перебарщивала. Голос у нее дрожал от едва подавляемой истерики, и она с рыданиями выплевывала слова, словно актриса мыльной оперы, метящая на Эмили за дневную программу. «Вот тебе и поцелуйная кузина», — подумал тень, на которого этот спектакль не произвел особого впечатления.